Они поднимались всё выше и выше, и охватившая Китти волнение становилось всё сильнее. Она словно слилась с Библией, и среди этих застывших угрюмых гор она впервые поняла, что значит находиться на святой земле. Далеко впереди на горизонте появились неясные очертания Иерусалима, и возбуждение Китти Фреммонт достигло предела. Они въехали в новый город, построенный евреями, И поехали вниз по Явскому шоссе, главной торговой артерии города, мимо многочисленных магазинов в сторону крепостной стены старого города. У Явских ворот Арис свернул и поехал вдоль крепостной стены к бульвару Царя Давида и вскоре затормозил перед огромной гостиницей, носившей также имя Царя Давида. Китти вышла из машины и чуть не вскрикнула, заметив, что правый флигель здания совершенно разрушен. Когда-то здесь размещался британский генштаб по Иесневаре. Макавейю внесли, как видите, кое-какие изменения. Гостиница была построена из Иерусалимского камня. Она была грандиозная, в несколько перегруженном европейском стиле. Холл, как предполагали, воспро... воспроизводил двор царя Давида. Кити первая спустилась к обеду. Она присела на террасе в тыловой части гостиницы, откуда открывался вид на небольшую долину у самой крепостной стены. Напротив террасы возвышалась башня Давида, а сама терраса имела вид сада. Позади играл небольшой эстрадный оркестр. Вскоре на террасу вышел и Ари. Увидев Китти, он остановился как вкопанный. — Да, красивая женщина, ничего не скажешь. Такой он ее еще не видел. На ней было элегантное вечернее платье. На голове широкополая шляпа, на руках белые перчатки. В эту минуту он почувствовал себя где-то на другом краю света. Она в точности походила на тех красивых женщин Рима, Парижа и даже Берлина, которые принадлежат к миру, где женщины ведут себя не совсем понятно для него. Расстояние в световой год разделяла Китти и Дафну. Но она была красива, поэтому ей не откажешь. Он присел тоже. Я позвонил Хари от Зальцман, сказал он, после обеда мы к ней сходим. Спасибо. Иерусалим производит на меня огромное впечатление. Да, он обладает какой-то таинственной силой. Кто бы сюда ни приехал, все испытывают то же самое. Возьмите Давида Банами, он прямо бредит Иерусалимом. Я уверен, что он потащит вас завтра с собой, чтобы показать вам город. В субботу как раз он хочет показать вам старый город. Очень мило с его стороны, что он подумал обо мне. Ари пристально посмотрел на неё. Она казалась даже ещё красивее, чем когда он вошёл на террасу. Он отвёл взгляд и подождал официанта, затем, покончив с заказом, уставился в пространство. Китти было такое чувство, будто Ари взвалил на себя заботы, а теперь вот приходится отдаваться. Минут 10 никто из них не проронил ни слова. Китти поковырялась в салате. Я вам очень в тягость. Да что вы? Ты ж пор как вы вернулись вчера вечером со своего свидания, вы ведёт себя так, словно меня совсем не существует. Прошу прощения, Китти, сказал он, не поднимая глаз. Вы, пожалуй, правы. Собеседник из меня сегодня никудышный. Что-нибудь не так? Много чего не так, но не вас, не меня, ни даже моего дурного поведения всё это не касается. Лучше я вам расскажу про Харета Зальцмана. Она тоже американка, ей, пожалуй, уже далеко за 80. Если бы мы здесь пришиваивали звания святых, она должна была бы стать нашей первой святой. Вы видите вон ту гору, за старым городом, вон там? Да. Это город Скопус. В тех зданиях помещается самый современный медицинский центр всего Ближнего Востока. Финансировали его строительство американские сионистки организацию, которую Харе создала сразу после Первой мировой войны. Большинство палестинских больниц и медицинских центров созданных Хаддасэй, так называется эта её организация. О, она видно очень энергичная женщина. Да, энергии ей не занимать. Когда Гитлер пришёл к власти, Харе создала Алият-Ноар, молодёжную иммиграцию. Благодаря ей удалось спасти тысячи и тысячи детей и подростков. Теперь у Алията Новар десятки молодёжных центров по всей стране. Я уверен, вы с ней сотрудничаете. Откуда у вас эта уверенность? Тут видите, какое дело. Ни один еврей, который прожил некоторое время в Палестине, не может уехать отсюда, не оставив здесь своего сердца. Тоже я думаю, верный и по отношению к американцам. Харед прожила здесь долгие годы. Но в душе она все-таки американка. Оркестр замолк. Да до Иерусалима опустилась тишина. Вот послышался слабый крик Муэдзина, зовущего с минаретов в старом городе правоверных к молитве. Затем снова все смолкло. И такая всюду воцарилась тишина. Какой Китти никогда до этого не испытывала. Колокола имка, башня находилась прямо через дорогу. Исполнили гимн, и мягкие звуки полились по грамм и долинам. И снова тишина. Кругом было так мирно и тихо, что заговорить теперь было бы просто кощунство. Казалось, будто жизнь и самое время остановили свой бег на минутку. Такое изумительное ощущение, шепнул Китти. «Такие спокойные минуты выпадают довольно редко в наши дни», — сказал Ари. «Боюсь, что это спокойствие обманчивое». Ари заметила у входа на террасу смоглобого человека небольшого роста. Он его сразу узнал, это был Бар Исраэль, сбивной Макавеев. Бар Исраэльки в Нуларии тут же исчез. Извините, пожалуйста, сказала Ари. А мне нужно выйти на минутку. Он прошёл в вестибюль, подошёл к киоску и купил пачку сигарет. Он простоял ещё минуту, полистал какой-то иллюстрированный журнал. Бар Исраэль подошёл к нему сзади и шепнул: «Дядя Акива в Иерусалиме, он хочет встретиться с тобой. Сейчас мне нужно в поселенческое общество, но я быстро освобожусь. Ты меня найдешь в русском квартале», — сказал связной и торопливо пошел дальше.